Глава 56. Его имя было Ким Сук. Он бежал из Букчана много лет назад. Сук охотно согласился рассказать Робби Ирил о своем побеге из трудового лагеря. Тогда ему было восемнадцать, сейчас около тридцати. Его отправили в лагерь как члена семьи врага за надуманные преступления его отца против государства. У него был друг, парень на год младше, и несколько месяцев они вдвоем планировали побег. Кое-какой информацией их снабдили двое других заключенных, которым удалось бежать, но их вернули в лагерь, Поймав в Китае, они возвращались с работы за пределами лагеря. Всем велели расходиться по хижинам. Охранники были нерадивые, сказал Сук. Они толком не считали заключенных и не смотрели, куда те идут. Они с другом сделали вид, что направляется каждый к своей хижине. Но время дня было оживленное. И много людей ходило туда-сюда, поэтому охранники ничего не заметили. Сук с другом прокрались в укромный уголок, где припрятали старые мешки из-под шерсти, которые собирали уже давно. Там они дождались темноты. «Пытаться бежать при свете дня было бы безумием», — сказал Сук. Они завернулись в мешки, — закрывая в первую очередь голову и руки. Потом они подкрались к участку ограды, возле которого не было стражи. Понаблюдали за патрулями, обходившими периметр, и подождали, пока пройдет очередной. Теперь у них было полчаса на побег. Они использовали длинную доску, которую спрятали возле ограды, чтобы раздвинуть в стороны электрические провода. Сук сказал, что почувствовал, как ток через доску ударил в него, но мешки на руках его спасли. Друг протиснулся в проем между проводов, потом Сук просунул доску на другую сторону, чтобы друг раздвинул провода для него и выбрался сам. Один из проводов коснулся его плеча, и он почувствовал, Электрический разряд и запах паленой кожи. Он спустил с плеча рубашку и показал Робби и Рил шрам. «Мне повезло», — сказал он. «Один мужчина, который пытался так сбежать двумя годами раньше, запутался в проводах и его убило током. Потом они оба бежали. Бежали много миль. Сначала по дороге, потом по тропинке потом просто между деревьев в лесу. Так начался их долгий путь, на котором они воровали еду и одежду, подкупали пограничников сигаретами, несколько раз едва не попались, притворялись, что ищут работу. К счастью для них, миллионы северокорейцев кочевали в поисках работы, и им удалось затеряться в этих толпах и все равно нам было нелегко рассказывал сук мы голодали нас едва не подстрелили наконец мы пробрались в китай. я двинулся дальше на запад в индию два года копил деньги а потом мне помогли улететь во францию оттуда я уехал в америку и с тех пор живу здесь а твой друг спросил рил я не знаю В Китае мы с ним расстались. Подумали, если останемся вместе, это может вызвать подозрение. Надеюсь, он пробрался на запад, но точно не знаю». Он посмотрел на Робби и Рил. «Так вы предлагаете спасти этих людей из Букчана?» «Да. У вас ничего не выйдет». «Почему?» спросил Робби. Из самого лагеря сбежать легче, чем кажется. Заключенных там гораздо больше, чем охраны. Как если бы горстка людей караулила целый город. Там много дыр, много путей наружу. Они контролируют лагерь, запугивая людей и заставляя их доносить друг на друга. У них там много глаз, следящих, как бы чего ни случилось. — Ясно, — сказал Арил. И какой из этого вывод? Настоящие проблемы начинаются после побега. Вам надо смешаться с толпой, надо давать взятки, надо обращаться к людям, которые не обязательно будут вас покрывать. Но все становится по-другому, если ты северокореец. В конце концов, ты же просто грязь, пытающаяся выжить. Ты не можешь причинить серьезного вреда. Они пропускают тебя, получив пачку сигарет. Вот так просто. Может, тебя поймают, а может и нет. Пограничникам ничего не будет, если они упустят беглеца. Но мы не похожи на северокорейцев, — констатировал Робби. А вам сразу видно, что вы американцы. Стоит вам открыть рот, и все тем более это поймут. Вы враги. — Вам точно не дадут уйти. Мне очень жаль. — Мы не будем переходить границу, сук, — сказал Рил. У нас есть другие возможности, которых не было у вас. — И все равно, — говорю вам, — даже со всеми этими возможностями вам не прорваться. Вас поймают. Робби посмотрел на Рил. Она повернулась обратно к суку. «Как думаешь, есть способ, чтобы мы смогли?» Сук откинулся на спинку стула и обдумал ее вопрос. «Возможно, если с вами будет северокореец». «Я совершенно уверен, что у нас в конторе нет ни одного», — сказал Робби. «Им буду я», — сказал Сук. Робби и Рилл изумленно переглянулись она сказала. — Ты рискнешь вернуться в трудовой лагерь в Северной Корее, чтобы помочь людям, которых даже не знаешь? — Возможно, я их не знаю, но знаю, что случится с ними там. Для меня этого достаточно. Позвольте мне вам помочь. — Это не нам решать, сук. Хотя мы очень ценим твое предложение, — сказал Робби. — Нам придется согласовать вопрос с начальством. — Так согласуйте, — ответил он, — потому что без человека вроде меня у вас нет ни единого шанса. Синий проголосовал «за», Эван Такер и Джош Поттер «против». Президент Кайсион одобрил план. Это отменило два голоса «против». Слово президента перевешивало любые голоса, кроме тех, которые подавали выборщики в день голосования каждые четыре года. Геопространственная разведка направила на Букчан свои спутниковые глаза, и их отчеты, а также другие разведданные подтвердили, что приемные сын и дочь генерала Пака находятся там. Они даже знали хижину, в которую тех поселили, и то, что ее караулит четверо охранников. Этим успехи разведки не ограничивались. У генерала Пака были влиятельные друзья в Северной Корее. Одному из них удалось передать зашифрованное послание сыну и дочери в лагере. Они знали, что помощь идет. На подготовку миссии ушла неделя. Каждую мелочь отрабатывали по сотни раз. И каждую угрозу на случай, если что-то пойдет не так, хоть это и было маловероятно. Северная Корея была, пожалуй, самым трудным вызовом, с которым Робби и Рил сталкивались до сих пор. В страну было тяжело попасть и еще тяжелее выбраться оттуда. Там были миллионы солдат, а граждане в общей паранойе шпионили друг за другом. Сюда добавлялся суровый ландшафт, гигантские языковой и культурные барьеры и то, что страна находилась в той части мира, где, помимо Южной Кореи, у США было крайне мало союзников. Эту неделю Робби и Рил провели в пекле, готовясь к операции. Скалистые горы Северной Калифорнии выполняли роль тех, что окружают Букчан. На полигоне построили копию тюрьмы и хижины, на которую они нацелились. При первых попытках туда прорваться, Роби, Рил и Сук погибли в перестрелке. С тех пор они добились огромного прогресса. И все равно не были уверены, что в реальных условиях этого будет достаточно. Путь отхода они выбрали необычный. Как говорил Сук, беглецы из Букчана всегда пробирались на север, в Китай, длинная граница которого с Северной Кореей проходила относительно близко. Но они на север не собирались. Слишком многое могло пойти не так, особенно когда в группе двое людей с запада. Все они надеялись, что нестандартный подход поможет им сбить северокорейцев со следа. В ночь перед вылетом Робби и Рил засиделись допоздна, перепроверяя план. «Думаешь, сук справится?» — спросил он. Он уже сделал это однажды, Роби. Много лет назад, и ему крупно повезло. Возможно. Но и нам везение не помешает. Тут я с тобой согласен. Но придется пригнуть голову пониже, в буквальном смысле слова. Она сказала. Мы ангелы-хранители. И если придется пробиваться на свободу с боем, мы это сделаем. Я знаю. «Как думаешь, президент взвесил долгосрочные последствия?» «Ты имеешь в виду последствия того, что мы выкрадем семью предателей из-под носа у северокорейцев?» — спросил Робби. «Ага. Если они, предположительно, могли охотиться за нами раньше, то после этого попробуют точно». Президент был довольно эмоционален. Возможно, об этом он не подумал. Но тут не мы решаем, Джессика. Мы просто мышцы, выполняющие приказ. Пусть так. Но иногда мозгу стоит прислушиваться к советам мышц. Я бы не надеялся. Тут задействовано слишком много эго. Серьезно, Робби. У Северной Кореи есть атомная бомба. И они достаточно безумны, чтобы ее использовать. После нашей операции... Они могут решить, что потеряли лицо, и не станут подставлять другую щеку. Наш успех может привести к Армагеддону. А это означает, что множество бедных, ни в чем не повинных людей умрет, потому что их руководству показалось, что к нему отнеслись без должного уважения. По сути, так начинались все войны в истории человечества, добавила она. Но это будет не война. Это будет уничтожение. Ты хочешь отказаться от миссии? Робби покачал головой. Нет, я выполню приказ. Я только хочу, чтобы мы оба осознавали возможные последствия. Я их прекрасно осознаю. Но президент, усив в своей извращенной логике, все-таки пытается исправить то, что случилось с Паком. Что не может не вызывать восхищения. «Значит, мы это сделаем», — заключил Робби.